Глава д е в я т н а д ц а т а Погоня. Таран! Мальчик перегнулся через перила, рискуя вывалиться наружу. Сомнений не осталось, это был он. Сталкер кричал что-то в ответ, н а Глеб, как не силился, не мог разобрать слов. В голове все еще шумело после ожесточенной схватки, а мысли ворочались медленно. Что делать? Бежать к наставнику? Каннибалы спешили к м а й к у рассыпавшись неровной цепью. Можно не успеть. Бойся бездействия, наметь цель и выкини ь головы остальное. Отбросив сомнения, Глеб кинулся внутрь башни. В сумраке комнаты судорожно нашарил брошенный на полу пернач и любимую зажигалку. Уже возле самой лестницы мальчик споткнулся обо что-то, чуть не упав. Кинул взгляд под ноги, на полу валялся плащ сектанта и рядом молельная книга. Повинуясь внезапному импульсу, Глеб подхватил трофей, присовокупив к остальным пожиткам и ринулся вниз по лестнице. Круг, еще круг. Стены проносились с головокружительной скоростью. Перескакивая через несколько ступенек сразу, мальчик рисковал сломать шею, но продолжал нестись вниз. Наконец, из-за поворота показался проем выхода. Толкнув дверь, Глеб выскочил наружу, пытаясь сориентироваться. Он побежал по набережной, оскальзываясь на камнях. Сталкер п о л и л без остановки, но Глебу казалось, что он слышит за спиной, теперь уже совсем близко, хриплое дыхание преследователей, и их нетерпеливые вопли. По телу прошла неконтролируемая дрожь. Выбиваясь из сил, мальчик пробежал по п р и б р е ж н о й г а р ь к е и влетел в воду, взметнув фонтан ледяных брызг. До Баркаса оставалось всего ничего. Последние несколько метров до ржавого борта пришлось проплыть. Глеб не успел испугаться. Просто замолотил по воде руками и ногами, отчаянно пытаясь дотянуться до веревочного трапа. Сильная рука выдернула его из воды, в тот самый момент... когда разом, будто очнувшись, запаниковал. Перевалившись через борт, мальчик хотел было обнять сталкера, но таран, забравшись по трапу, подтолкнул его в сторону рубки. и штурвалу! Быстро!» Только сейчас Глеб заметил на груди наставника потемневшую от крови повязку. Неуклюже нагнувшись, сталкер поднял винтовку с палубы. «Не стой, мать! Выводи баркас на открытую воду!» Мальчик кинулся в рубку. Корпус судна мелко сотрясался. Старый двигатель, чихая, работал на холостых. Подскочив к штурвалу, Глеб в ступоре усталился на панель управления. Рычаги, кнопки, тумблеры. Схватившись за голову, он в панике переводил взгляд с одного прибора на другой. Не з н а я с чего начать. «Черный рычаг! Жми!» Мальчик схватился за рукоять, толкнув рычаг от себя. Мотор взвыл, посудина дернулась, устремляясь вперед. Цепивший штурвал, Глеб облегченно выдохнул. «Ушли! Живы!» а Вот только выстрелов от чего-то больше не слышно. Мальчик беспокойно выглянул в иллюминатор. Наставник метался по палубе, сражаясь одновременно с несколькими каннибалами. успевшими вскочить на отчаливающий баркас. Размахивая длинными тесаками и цепями, выродки теснили раненого сталкера, сжимавшего десантный нож. Глеб судорожно выхватил пернач, вставляя последний, припасенный для себя магазин. Мгновение спустя выскочил наружу. Загремели ритмичные выстрелы. Троих ему удалось положить. Еще одного Таран поймал на нож, резким движением метнув его в живот противника. Последний из преследовавших бросился к борту и с отчаянным воплем прыгнул в воду. Глеб подскочил к сталкеру, подставив плечо, помог доковылять до скамьи. То и дело мальчик украдко косился на тарана, словно не веря в его неожиданное возвращение из потустороннего мира. В этот момент корпус перестал вибрировать, двигатель заглох. «Ничего, мы уже далеко от берега. Теперь не достанут», — успокоил Таран. «Сейчас отдохнем маленько и посмотрим, что еще можно в ы ж и т ь из этой колымаги». Возня с дряхлыми механизмами в ржавом внутри баркаса показалась Глебу самым чудесным времяпровождением, поскольку его наставник снова был рядом. Захлеб рассказывая о последних событиях, мальчик похвастался главным трофеем — молельной книгой. Таран отнесся к его находке холодно и брезгливо посмотрел на засаленный томик. Пожав плечами, мальчик решил сам заглянуть в т о л м у сектанта с гордой красочной надписью «Путь исхода». Однако, перевернув обложку, с удивлением прочитал «Лоция Балтийского моря». Дальше следовали карты, испещренные непонятными символами и насыщенные мореходными терминами текст. никак не вяжущийся с составлениями исхода. «Надо же!» «И тут ложь!» «Вся история с исходом — одна сплошная выдумка!» Глеб хотел обсудить это с Тараном, но понял, что тому не до него. Морщась от боли, сталкер копался в движке. Насквозь промокшая повязка сползла, обнажив свежую, сочащуюся кровью рану на груди. «Давай перевяжу!» Мальчик вскрыл упаковку, потемнейших от времени бинтов. Не очень умело, но с большим старанием Глеб обработал рану и наложил повязку. «Кто это тебя так? Что случилось? Расскажешь?» «А что там рассказывать? В общем-то, ничего особого». «Серьезно меня накрыло тогда», — некотя з а б о р м о т а л таран, продолжив ремонт. Очухался я, когда меня один из этих отморозков тормошить начал. Проверял, значит, живой я или как. А вот только не люблю я, когда, когда в меня ножичком тычут. Ответил ему. Тут другие набежали. Пришлось в город отступать. Когда отстреливался, заметил, как они подельника своего прямо там, на пристани освежевали. Нелюди. А вообще обжились они в Кронштадте основательно. «До сих пор удивляюсь, как мы их проглядели, когда отрядом шли». «А транслятор видел?» Спросил Глеб нетерпеливо. Таран задумался, помотал головой. «Ничего такого не заметил, зато дизель-генератор нашел. И д и д ы вокруг толкутся, глаза алчные, злые. Я так понял, они там аккумуляторы заряжали, для маяка, видимо, сучье племя». «Старейшины!» Догадался мальчик. Но ничего, хватит им жировать. Положил я дедов этих. И дизель раскурочил заодно. Братве место не понравилось, конечно. Гнались за мной чуть ли не через полгорода. Насмотрелся на этих выродков до тошноты. Грязные все, уродливые. С наростами какими-то. Я так понял, житуха на фонящей поверхности, не сахар. С радиацией шутить не стоит. Потом Баркас пристани заметил. Пока пробивался, да охрану снимал. Огонь увидел на маяке. Красиво летел упырек тот. Где же мне было знать, что это ты шороху наводишь? Как приметил тебя, думал, сначала привиделось. А она, видишь, как обернулась. Молоча, к а Глеб. Может, и не сдохнешь. Таран широко улыбнулся, взъерошив п о р е н ь к у волосы. Мальчик заулыбался в ответ, радуясь неумелой похваляя наставника. «Теперь все будет хорошо». Глеб не сомневался, что не доберутся до дома. «Вдвоем можно горы свернуть. А уж до подземки, да и на таком транспорте наверняка. Вот только монстра бы этого ржавого запустить». Словно услышав немые мольбы, ржавый монстр вздрогнул, прокошлялся и натужно взревел. Путники почувствовали, как суденышка, закачавшись, двинулась вперед. «Есть!» Мальчик победно вскинул руки. «Айда домой!» В следующее мгновение раздался глушительный грохот. Что-то с металлическим лязгом застучало по борту баркаса. Корпус содрогнулся от мощных ударов извне. В стене трюма образовалось несколько пробоин. Таран сбил ученика с ног, накрыв своим телом. Как только звуки в ы с т р е л а стихли, сталкер потащил Глеба наверх. Со стороны угольной гавани послышался рев мотора. Из-за края мола показался силуэт буксира. ч д я с ь изым дымом, судно на полном ходу шло наперерез. На носу посудина отчетливо выделялся силуэт грозного длинноствольного орудия. в о ю ш и налево! У них МТПУ на палубе! Ходу отсюда!» Таран метнулся вдоль борта, подхватив снайперку и залег на корме. Мальчик шмыгнул в рубку, дал полный ход, крутанув штурвал. Барказ еле заметно н а к р е н и л с я и, набирая ход, заскользил по дуге. Воду вдоль борта вспорола очередь крупнокалиберных пуль, оставляя на вспененной поверхности султана разрывов. Еще одна прошила б у р о н а я волны за кормой корабля. Таран бил из винтовки, выцеливая фигуры каннибалов у пулемета. Глеб отчаянно боролся с управлением, выжимая из баркаса все, на что было способно утлое суднышко. Чтобы не попасть под шквальный огонь, пришлось круто забрать вправо. к а н и б а л ы устремились следом, отрезая дорогу на Питер. Мимо проплывали знакомые очертания порта. Миновав Петровскую гавань, они уходили в с ё дальше. Осталась позади купеческая гавань, каботажная. А погоня в с ё продолжалась. Пока им везло. Пару раз бронебойные пули прошивали хлипкий металл переборок, не зацепив жизни на важные узлы. Буксир-преследователь, похоже, был не в лучшем состоянии. Дымил, как паровоз, но настигал их крайне медленно. Впереди замаячило судопропускное сооружение. Тяжело п о к т я посудина приближалась к дамбе. Глеб сразу узнал ободы гигантских батапортов. Где-то там, в тоннеле, они потеряли ксиву. Выстрелы с буксира раздавались все реже. Затем и вовсе смолкли. Вскоре в проеме рубки показался таран. Патроны у них кончаются, экономят сволочи. Теперь ждать будут. Чего ждать? Пока не догонят, чего же еще? А когда догонят? Мальчик с волнением посмотрел на наставника. Не дрейфь. Может, горючки не хватит. У нас-то полный бак почти. А если... «Вот когда наступит это «Если», тогда и будем думать», — прервал сталкер. Остров Котлин остался далеко позади. Сталкер объявил, что по его прикидкам они уже покидают Финский залив. Впереди расстилалась безбрежная водная г л а с ь Балтийского моря. к а н и б а л ы упорно м а я ч и л и за кормой. Теперь, правда, их буксир был гораздо ближе. Таран неустанно наблюдал за шевелением на палубе неприятельского судна, пытаясь не пропустить момент, когда будет предпринята новая атака. «Неужели мы им так насолили?» — в отчаянии спросил Глеб. «Да не в этом дело. Просто если мы раззвоним, происходит им крышка. Никто больше не сунется в Кронштадт, и они передохнут с голодухи. Что же делать?» «Двигать дальше!» Попробуем взять левее, в Капорской губе. Если оторвемся, двинем на своих двоих от Сосного гора. В какой-то момент Глебу показалось, что им все-таки удастся сбросить хвост. Но судно преследователя вдруг задымило сильнее и резко прибавило ход. С буксира донеслись торжествующие крики. «Похоже, второй винт запустили-таки». Таран задумался на мгновение... Потом, приняв, видимо, решение, повернулся к мальчику. — Пистолет давай. И приготовься, сейчас будет жарко. — Но почему ты не стреляешь? Ведь есть винтовка. — Всего несколько патронов. Еще немного, и из нас фарш сделают. Так что будем импровизировать. Таран снова выскочил на палубу. г л е б судорожно вцепился в штурвал, пытаясь собраться. Точно заговорила винтовка сталкера. Каннибалы полезли к пулеметной установке. Двоих удалось снять, но третий проскочил таки к орудию, открыв кинжальный огонь по баркасу. Таран рухнул на палубу, прикрыв голову. Мальчик скорчился на полу в рубке. Это был кромешный ад. Бронебойные пули кромсали, податливое железо, как бумагу. А шметки опалубки летели во все стороны. Вся корма в секунды оказалась изорвана в клочья. Каким-то чудом сталкеру удалось уползти на нос с у д н о тем самым избежав смерти. Вода хлынула в трюм, и изрешеченный Баркас стал крениться. «Задний ход!» — заорал таран. Глеб приподнялся, ударяя по рычагу. Баркас взвыл, затрясь, быстро замедляясь. Не удержав р а в н о в е с и е мальчик больно ударился зубами о приборную панель. Сталкер вскочил на ноги, скинул снайперку и быстро прицелился. Прогремел выстрел. Убойная винтовка мощно толкнула в плечо. Каннибала в рубке буксира отшвырнула от штурвала. В груди его зияла дыра. Оставшиеся на палубе предупреждающе и заорали, но р о л е в о й их уже не слышал. Буксир на полном ходу несся на судно беглецов. Бросив винтовку, таран ж а л в руке перначи и побежал по палубе. Скинув пистолет, выстрел и л почти не целес. к а н и б а л стоящий у МТПУ, о рухнул с простреленной головой. а потом буксир с оглушительным лязгом врезался в корму измочаленного баркаса. В момент удара таран, набрав приличную скорость, мощно оттолкнулся и перемахнул на судно преследователей. Прокатившись по палубе, заскользил на спине, из положения лежа снимая ближайших каннибалов. Вокруг стоял жуткий треск ломающихся переборок. Оба корабля сотрясались в агонии, Вода стремительно вливалась в безобразные пробоины на корме Баркаса. Оскальзываясь на мокром железе, таран высадил остаток магазина по оборванцам, выскочившим из трюма. В последнего каннибала полетел нож. Однако, несмотря на внушительные габариты, парень оказался проворным и успел уклониться. Звякнув лезвием аборт, нож исчез в воде. Каннибал с ревом кинулся на противника, замахнувшись огромной с т р о г о й Таран метнулся вбок. От мощного удара покрытие палуби проломилось, острый крюк пропорол железо в опасной близости от головы. В то же мгновение сталкер, распрямившись, подобно взведенной пружине ударил здоровяка по ногам. Подтечка удалась, точно громила, р у х н у л на мокрую палубу. Они поднялись практически одновременно, с рывком кинувшись друг на друга. Поднырнув под толстые ручищи противника, таран оказался за его спиной и взял шею в захват. Тот затрепыхался, катаясь по палубе, но сталкер вцепился в него мертвой хваткой и не отпускал. Спустя какое-то время агонизирующее тело затихло. Отпихнув мертвого каннибала, сталкер медленно поднялся на ноги и окинул усеянную трупами палубу цепким взглядом. Мальчик перевел дух. Все это время, замирая, наблюдал за отчаянной борьбой наставника, не решаясь покинуть штурвал Баркаса. Почувствовав, что посуде и начинает тонуть, Глеб выскочил наружу, цепляясь за косяк двери. Баркас доживал последние минуты. Большая часть кормы уже скрылась под водой. Спустившись вдоль борта, мальчик вскрапался на палубу вражеского буксира. Несмотря на столкновение, судно все еще держалось на плаву, хотя и заглохло. В бортах буксира виднелись неровные продольные трещины. Кое-где обшивка с к р ы л а с ь по шву. «Долго не протянем», — заключил таран, спихивая трупы в воду. «Течь большая». Ищи спасательные жилеты, ну или что-нибудь плавучее. Мальчик кинулся в трюм, судорожно раскидывая по сторонам ветошь, бухты отсыревших канатов и прочий хлам. Как назло, ничего путного не попадалось. Дно трюма уже покрывала вода. Где-то возле к и л я бил настоящий фонтанчик. Последний раз, окинув трюм взглядом, Глеб выбрался на палубу. «Пусто!» В глазах его сквозило отчаяние. Таран чертыхнулся. «Эта к о р ы т о уже никуда не двинется. Движок накрылся». Повисла пауза. Они стояли молча, наблюдая за скрывшимся под водой баркасом. Оба понимали, что та же уча скоро ожидает и вторую посудину. «Мы умрем?» — наконец спросил Глеб. Он не рассчитывал на утешительный ответ, и все-таки страшно хотел его услышать. «Умрем, конечно!» — т а р а н принялся стягивать бронежилет. «Когда-нибудь! Только не сейчас! Снимай ботинки, снарягу!» Хотелось бы Глебу верить словам наставника, но ситуация была безнадежной. Деваться некуда. И придумать уже ничего нельзя. с т я н у ф о р м и р о в а н н ы й к о м б е с и обувь, мальчик спрятал под рубаху тщательно замотанный пакет с самым необходимым. Туда же он сунул наклейку с Владивостоком, содранную с т а р и л к и Металл под ногами неприятно холодил, голые ступни. Таран положил на палубу ненужный пистолет, патронов больше не осталось. С ожалением, глянув на свой пернач, мальчик пристроил рядом второй. Не хотелось с ним расставаться. Но там, куда им в скором времени предстоит отправиться, он без надобности. «Наденешь эти штуковины!» Сталкер бросил ученику ласты, найденные здесь же, на палубе. «Для чего это?» о п о м о г у держаться на воде!» Они забрались на крышку рубки и уселись на краю, свесив ноги. Сквозь туманную дымку все еще пробивался тусклый далекий свет. «Что теперь с ними будет?» Мальчик кивнул в сторону маяка. «Перегрызут друг друга, да и вся н е д о л г о если, конечно, их радиация быстрее не прикончит. Глеб смотрелся в ровную линию горизонта, стараясь запомнить внешний мир именно таким, спокойным, угрюмым и величавым. Туман т е временем сгущался, так что за пределами, медленно уходящей под воду палубы, вскоре трудно стало что-либо разобрать. Молочная пелена заволокла все вокруг. Если бы не шум моря, напомнивший о реальности происходящего, Глеб решил бы, что видит очередной сон. А вот только теперь все происходило по-настоящему. И волны, поджидавшие их, шелестели совсем рядом. «Почему ты выбрал и м е н н о меня?» — спросил вдруг мальчик. Вопрос, мучивший его долгое время, вырвался сам с собой. Наставник вздохнул, потрепал паренька по голове. Медленно, словно подбирая слова, произнес. «Потому что ты такой же, как и я, только в отличие от меня еще не разучился надеяться. Это очень редкое качество в наши дни». «Как все-таки тебя зовут?» Мальчик посмотрел глаза наставнику. Сталкер еле заметно дернулся и, застыв на мгновение, совсем неожиданно отвел взгляд. «Глеб Таранов». Мальчик растерянно замер. Уставившись на белый саван за бортом, задумался. Так они и сидели рядом, попав в какой-то нереальный мир, наполненный тишиной и спокойствием, пока вода не подобралась к самой крыше. Поднявшись на ноги, Глеб инстинктивно ухватился за наставника. Морской бриз уже вовсю обдавал их солеными брызгами. Волны нетерпеливо набрасывались на буксир, будто соревнуясь, кто первым доберется до двух еле заметных человеческих фигурок, волею судеб, оказавшихся посреди безграничного морского простора. Еще мгновение, и очередная волна захлестнула верхушку неустойчивой конструкции. Ноги съехали с покатой крыши, и сталкер с мальчиком оказались в отрезляюще в й холодной воде. Баркас у ш ё л на глубину. и лишь россыпь пузырей, всплывающих на поверхность, указывала на место затопления. Мир опрокинулся. Перед взглядом замельтешили, сменяясь две стихии — вода и воздух. Туманная мгла и подводный сумрак. Белая и черная. От неожиданности Глеб растерялся и в первую же секунду наглотался воды, закошлявшись. «Не суетись! Работай ногами!» Наставник придерживал мальчика, не позволяя тому пойти ко дну. «Шевелись! Шевелись!» Мальчик принялся судорожно болтыхать руками и ногами, довольно быстро ощутив усталость. «Не суетись! Спокойнее говорю! Вот так!» д о л е б постепенно приноровился загребать ластами и теперь нервно вертел головой. Повсюду взгляд натыкался на одну и ту же картину, волны и белесая дымка. Лишь голова наставника маячит рядом. Взгляд, как ни странно, спокойный. Чересчур спокойный. Обреченный скорее. Глеб с удвоенной энергией замолотил по воде. Холод пробирал до костей, зубы отбивали чечетку. Конечности будто свинцом налились. Несмотря на помощь сталкера, держаться на поверхности становилось в с е тяжелее. Выхода не было. "Я не хочу!" Глеб запаниковал. Слезы сами собой покатились из глаз. Сталкер подтянул мальчика к себе за спину, заставив обхватить шею руками. "Скоро наступит переохлаждение, и я уже не смогу ничем помочь. Но прежде чем это случится, Я обещаю, что ты не умрешь в мучениях. Мальчик беззвучно заплакал, о т к н у в ш и с ь затылок сталкера. Он не сомневался, что наставник знает тысячу способов быстрой смерти. И как бы абсурдно это ни звучало, испытал к нему глубокое чувство благодарности. Прошло какое-то время. Пять минут. Десять. Глеб не знал. Ощущение времени исчезло. Оно будто застыло на месте. В какой-то момент мальчик вдруг почувствовал, как задергалось тело тарана, стремительно скрывшись под водой. Глеб успел схватить сталкера за волосы и, отчаянно работая ногами, вытащил его на поверхность. Глаза наставника закатились, а на перекосившемся лице застыла гримаса боли. Очередной приступ. Мальчик не помнил, как на ощупь сражался с застежкой кармана, как вколол сыворотку, как, выбиваясь из последних сил, удерживал грузное тело сталкера на волнах. Отчаяние черной пеленой заволокло разум, и лишь какое-то недетское упрямство заставляло его двигаться еще и еще. Он не может потерять тарана во второй раз. Только не это. «Держись!» «Держись, папа! Ну, пожалуйста!»